Глава 53. О пользе отработок В это же время алхимическая лаборатория Лесли Отдохнуть не получилось. Желание реабилитироваться и покончить с отработкой оказалось сильнее усталости, и, выпив по чашечке кофе, мы решительно направились в лабораторию. Правда, пришлось выпросить у господина Тхаржика новый котелок и извиниться перед жабой. «Эсмеральда решила, что мы ее бросили, и от злости выпарила магией всю слизь и злоточка. Нас с порога встретили яростным «ква» и больше не разговаривали, только отвернулись к стеночке и обиженно пускали пузыри. Спасло лишь упоминание о хрюрике и новых апартаментах. Жаба немного успокоилась, а когда мы предложили назвать ее в честь принцессы из понравившейся книги, оттаяла окончательно». Даже выдала нам новую порцию ингредиентов. Сверившись со списком Дарины и убедившись, что у нас есть все необходимое, мы приступили к работе. Теперь ничего не меняли и маниакально сверялись с оригинальным рецептом. Травница расписала, как должно выглядеть и пахнуть зелье на каждом этапе приготовления. Всего их было семнадцать. Мы потерпели фиаско уже на третьем. К счастью, никто не воскрес, не призвался и не упокоился, но вместо нежно-розовой водички у нас получилась коричневая жижа. Дарина не зря предупреждала, что этот этап один из самых сложных, но я понятия не имела, что пошло не так. Мы делали все, как она сказала, тщательно сверялись с рецептом и скрупулезно отмеряли каждую дозу. Глядя на очередной провал, хотелось разрыдаться. Мы уже почти смирились с мыслью вернуться к отработке завтра, но во время прогулки к утилизационным кустам столкнулись с Ингвардом. Осмотрев плоды наших стараний, он проникся, помог очистить котелок и направился вместе с нами в лабораторию. Мы пытались остановить его. Говорили, что ректор не зачтет такую отработку. Ингвард хитро улыбнулся и пообещал не вмешиваться в процесс, а только следить, чтобы мы нигде не напортачили». «Вначале я не понимала, чего он добивается, но...» «Мой наставник по зельеварению говорил, что флакон с экстрактом шилоцвета нужно пару минут подержать в ладонях, прежде чем добавлять в общий котелок». Невзначай объявил Ингвард, едва я потянулась к вышеупомянутому ингредиенту. «Кстати, это одна из самых распространенных ошибок новичков» стоящая позади Беата, зашуршала блокнотиком, записывая услышанное, а я сжала баночку в руках, щедро делясь теплом. Такие советы не считались прямой помощью, ведь мы ничего не спрашивали. Ингвард сам изучил рецепт и теперь сидел рядом, рассказывая байки из своего студенчества. По дивной случайности эти рассказы идеально подходили под нашу ситуацию». Я и подумать не могла, сколько нюансов необходимо учесть для изготовления этого зелья. Без подсказок Ингварда мы бы страдали до скончания веков. Даже сейчас эликсир был далек от идеала, но выглядел уже вполне прилично. Еще несколько попыток, и можно сдаваться ректору. «Обычно новички передерживают зелья на огне», – добавил, заглянув в котелок через мое плечо. «Мы только вылили туда экстракт шелоцвета и тщательно перемешали». Зелье стало светло-золотым, и если бы не намек Ингвар, доварилось бы еще минут пять, но я решила довериться и потушила огонь. «Не забывайте, зелье не сразу остывает», — продолжил. «После снятия котелка с огня оно еще несколько минут играет». «Об этом нам было известно, только опыта не хватало, чтобы вовремя почувствовать момент и дать зелью настояться». «Мы ваши должницы», — с чувством произнесла биата. «А, бросьте» отмахнулся Энгвард. Все были адептами. «Ну, вы точно так не позорились!» вздохнула Эльза. «Думаете?» В синих глазах вспыхнули азарные искорки. «Когда-то на экзамене по дроидской магии я переварил восстанавливающий эликсир, а затем вылил его на корни молодого дуба. Вы когда-нибудь видели дерево, гоняющееся за студентами?» «Нет!» фыркнула, едва сдерживая смех. «Безумно хотелось услышать подробности». «Вот и я до этого случая не видел», — весело добавил. «Позже наставники объяснили, что аура некромантов может изменять структуру восстанавливающих эликсиров, и наши зелье нужно утилизировать вдвойне осторожно. К слову, дуб оказался вполне мирным, просто слишком любопытным». «И что с ним стало?» «Я осторожно разлила зелье по баночкам и сравнила результат с флаконом Дарины». Остывший эликсир действительно потемнел и лишь немногим не дотягивал до нужного оттенка. «Почти получилось. Сегодня мы очень устали, но завтра еще раз перечитаем конспект и сварим идеальное зелье. Благо, ингредиенты остались». «Дубовый лекс до сих пор живет в Высшей Академии Темных Искусств вместе с другими оживленцами», пояснил Энгвард. «И поверьте, их там очень много». Еще не родился некромант с первой попытки, сдавший экзамен по друидской магии. Эх, кто бы это нашему ректору сказал? Хотя, если отбросить эмоции... Элисандра абсолютно права. Мы знатно напортачили и заслужили отработку. Теперь уж точно сделаем правильные выводы на будущее. В любом случае, эпопея с зельем закончилась и даже сыграла нам на руку. Взять хотя бы хрюрика. Ради такого чуда можно все стерпеть». А очки?» Ректор их так и не отдала, но заставила гнома вернуть нам деньги. Маэстро прислал всю сумму полчаса назад и даже накинул полтора процента сверху в качестве моральной компенсации. Невиданная щедрость. Интересно, какое наказание придумала для него Элисандра? «Ингвард». Я с надеждой посмотрела на своего истинного. «А ты не знаешь, чем закончились переговоры Трорина и ректора?» «Знаю». «И скоро об этом узнает вся игра Эльса!» — усмехнулся некромант. «О, уже интересно! И немного страшно!» «Но подробности пока не расскажу!» Добавил, помогая нам убрать неиспользованные ингредиенты. «Считайте это сюрпризом!» «Нечестно!» — возмутилась. «Зато интригующе!» — усмехнулся. «Кстати, у нас есть немного свободного времени. Не хочешь прогуляться?» Судя по заговорщицкому тону, речь явно шла не о «подышать воздухом», а о настоящем свидании, как тогда у подземного озера. «Хочу», — улыбнулась. «Только мне нужно немного времени». Я выразительно посмотрела на разбросанные по столу блокнотики и мешочки. «Подождешь возле поста коменданта?» На самом деле меня смущал не бардак в лаборатории, а мятый фартук зельевара и форма, насквозь пропахшая лекарственными травами. Идти в таком виде на свидание не хотелось, а приводить себя в порядок при Ингварде было неловко. Конечно. Он моментально догадался о моих намерениях, зато девочки едва не шипели от возмущения. Стоящая позади Йохара Беата подбоченилась и топнула ножкой, а Эльза постучала по обручальному браслету, мол, от судьбы не уйдешь, нечего тут уборкой прикрываться. Спасибо, что хоть у виска не покрутила». «Мне как раз нужно забрать кое-что у Фитфит. -фит. Увидимся через пять минут». Едва Ингвард скрылся в портале, я метнулась к рукомойнику. Грязный фартук полетел на стойку для метел, а я наспех активировала кольцо со встроенной гардеробной. Найдя новую форму, прочитала коротенькое заклинание. Очень хотелось надеть на прогулку шикарное платье и туфельки, но, увы, правила штаба никто не отменял. «Девочки, я не сошла с ума! Просто куртка зельем воняет!» Добавила, едва меня окутала облачко золотистых искорок. «Можно вы сами?» «Да уберемся!» Давясь смехом отозвалась Беата. «А ты умывайся давай! У тебя на кончике носа солнечная пыль!» «Ой! Тебе духи одолжить?» Эльза как тень скользнула ко мне. «И прическу сменить нужно!» Добавила Беата. «У меня с собой шикарный гребень для волос! Давай заплету тебя!» Возмутиться я не успела пока терло мокрое лицо полотенцем, подруги налетели, словно коршуны, вытряхивая из колец хранилищ нужные предметы и оплетая меня косметической магией. Пара секунд, и круги под глазами скрыл легкий, совсем незаметный слой эльфийского крема. Еще миг, и на губы невесомой дымкой лег бесцветный бальзам, а нездоровую бледность сменил очаровательный румянец. «Не двигайся!» Беатриса наспех распустила мою косу и заклинанием собрала волосы в элегантную ракушку. А Эльза распылила над нами свежий цветочный парфюм. Я чувствовала себя гонщицей гномьей линии один. Только там толпа артефакторов наспех заправляла и ремонтировала электрокэбы, а меня подруги приводили в приличный вид перед новым заездом. Тьфу ты, свиданием. Отлично. Беата скользнула по мне придирчивым взглядом. «Строго, неброско, в соответствии с уставом, но при этом идеально!» «Серёжки бы сюда побольше!» – тоскливо вздохнула Эльза. «И так шикарно!» – возразила, рассматривая своё отражение. «Магия и помощь девочек сотворили чудо, превратив растрепанное и уставшее нечто в красавицу с сияющей кожей и задорным блеском в глазах. Вечерние туалеты буду выгуливать после, когда с врагами расправимся». Мечтательно добавила, представив, как покажу Сингварду в своем любимом платье из золотого шелка. «А пока только суровая романтика по-тентарски!» Усмехнулась Биата, подталкивая меня к выходу. «Беги уже, пока нам новое задание не выдали!»